Я сидел в коридоре Академии и ждал начала следующего занятия. Сейчас по расписанию нашу группу ждало «Искусство владения силой». Как же в РГМА любят слово «искусство». Это прямо противоположно тому, что было у Андрея Евгеньевича. То есть, насколько я понимаю, сначала нас раздельно будут обучать тому, как защищаться и тому, как наносить урон, А чуть позже эти две дисциплины объединят и начнется полноценное обучение бою против глурков. Постепенно, шаг за шагом, из нас выращивают настоящих защитников империи и правильно делают. Так как в своей группе я еще особо ни с кем не познакомился, поэтому сидел один. Устроился на лавке у окна и ждал, пока откроют двери в помещении для тренировок. Некоторые уже сколотили себе компании, какие же шустрые, сегодня ведь первый день только, и общались между собой. Ну а мне и в одиночестве было неплохо. Я спокойно думал о том, как действовать дальше, и оценивал своих одногруппниц. Среди них было немало красивых девчонок, чего греха таить. Та же темноволосая, например. О-о-о, взгляд мой упал на неожиданно появившуюся на этаже студентку, и оно неудивительно. Ведь та кардинально отличалась от остальных, как минимум тем, что была не совсем русской. Кореянка вроде. Высокая кореянка с едренно чёрным каре. Она была одета в причудливое бежевое платье со множеством вырезов, на плечи накинут серый пиджак. Ох, она-то чего здесь забыла? Неужели студентка по обмену? Девушка выглядела немного растерянной, хотя лицо старалось держать невозмутимым. Она поджав губы, крутилась по сторонам, хлопала своими большими выразительными глазами, должно быть, искала кабинет. К ней вдруг подбежал тот самый низкорослый азиат и что-то пролепетал на своём. Что? Не понимаю на китайском, ответила девушка, смутившись. Можешь на русском, пожалуйста? Мы ведь не у себя дома. Блин, вздохнул бедолага. Думал, родственную душу нашёл. Эх, и более ничего не говоря, утопал прочь. Хм, да что не так с этим парнем? Дабы выручить девушку и пока к ней не подошёл кто-то ещё, решил помочь ей самостоятельно. Приблизился со спины, так как она разглядывала картину на стене, и дотронулся до плеча. Кореянка вздрогнула и резко обернулась на меня. Хм, а её запах чем-то напомнил мне Алину, такой же пряный, только кореянка пахла чем-то более острым и резким. Необычно, но мне нравится. Ты выглядишь растерянной. Не можешь найти кабинет? "Да", с небольшим акцентом ответила девушка. "Меня зачислили в третью группу позже остальных, поэтому я А, так ты тоже из третьей группы. Будем знакомы. Я Глеб Лесовский", протянул к ней руку. Она улыбнулась, сверкнув белоснежными ровными зубами, и перед тем, как пожать руку, слегка поклонилась. "Очень приятно, Глеб Лесовский. Меня зовут Даша". — Даша? Но ты ведь, кажется, скорее. — Да, я кореянка, и на родине меня зовут Чи-До-Ша, по-русски Даша. — Очень приятно, Даша, — я смерил взглядом девушку. Хотя она и была кореянкой, но вот фигуру имела вполне славянскую, ведь люди с востока обычно маленькие, и формы у них не особенно выдающиеся. Но вот у Даши с этим было в порядке, хотя и без перегибов. У нас сейчас искусство владения силой. Вот в этом помещении, указал рукой на нужную дверь. Так что не теряйся. И если возникнут ещё какие-нибудь вопросы, смело обращайся ко мне. Хорошо? Хорошо. А то улыбке лица Даши чуть ли не сверкала. Спасибо, Глеб Лесовский. Буквально через минуту дверь в огромное помещение отворила крупная женщина лет 40. Охо-хо-хо. От объемов, что преподавателя, что помещение, стало не по себе. Женщина была выше меня, далеко за метра восемьдесят. По всему ее телу топорщились натренированные мускулы. Они выпирали под красной футболкой, под обтягивающими штанами. Оксана Павловна с придыханием послышалась от кого-то из студентов. И помещение было ей подстать. Потолки метров под десять, площадь, как у футбольного поля. Тут и там располагались площадки, должно быть, для драк, секции с тренажёрами для развития тела. По всему периметру пролегали прорезиненные дорожки для бега. В общем, тренируйся не хочу. К слову, Оксана Павловна, несмотря на слегка пугающие объёмы, имела довольно симпатичное лицо. Правда, и от него отдавало какой-то суровостью, и светлые волосы, завязанные в конский хвост, лишь дополняли образ женщины-терминатора. Значит так, сразу начала она говорить, вернее, не говорить, а вещать с такой громкостью, что голос женщины разлетался по всему огромному помещению. Долго распинаться не буду. Сейчас вы идёте переодеваться, кивнула в сторону раздевалок. Потом разминаетесь 10 минут, а сразу после проверим ваши способности. Всё ясно? Да, Оксана Павловна, синхронно пролепетали студенты. Удивительно. но не больше, чем через 15 минут все студенты выстрелились возле женщины, стали ждать дальнейших указаний, и они незамедлительно последовали. Женщина отвела нас к площадке 5 на 5 метров и сказала, «Сейчас перед вами будут появляться проекции глурков, которые необходимо ударить с такой силой, что только получится из себя выжить. Сначала без использования энергии, а потом с ней. Ваши результаты тут же отправятся на табло». Оксана Павловна указала рукой на большой экран, висевший на стене. Там вы сможете с ними ознакомиться. Всё ясно? Да, Оксана Павловна, прошелестели студенты. Мы выстроились в произвольную очередь и друг за другом стали выходить вперёд, дабы избить стоявших на месте и выглядевших как настоящие глурков. По мере того, как я наблюдал за одногруппниками, появилось небольшое опасение. Опасение за то, что окажусь в самом низу таблицы. На занятии у Андрея Евгеньевича, хотя я и был самым слабым физически, но зато меня поставили в пример как самого продуманного и умелого. Теперь же, когда требовалась исключительно физическая сила, я мог ударить в грязь лицом. Уф, уф, уф. Студенты, выкладываясь на полную, дубасили псевдоглурков, а я собирался с силами. Хя! Хя! крикнул Азет, впечатав в цель свой огненный кулак. Глурк от этого аж заребил. Я похлопал парнишке, от чего тот заулыбался во все зубы и отмаршировал в очередь для закончивших проверку. Когда подошла очередь кореянки Даши, я с интересом стал за ней наблюдать. Сначала девушка спокойно подошла к Глурку, глубоко вздохнула, соединив ладони у груди, а потом резко занесла колок за спину и обрушила его на Глурка. Тот зарябил так же, как от энергетического удара Азиата. Чёрт, ведь это даже без энергии. А когда девушка активировала энергию и повторила атаку, то Глург и вовсе пропал. Наконец настала и моя очередь. Я как мог вложился в удар, подключив к нему не только руки, но и ноги. С Глургом ничего не произошло. С энергией вышло заметно лучше, хотя и было неясно, насколько. Наконец, когда все студенты закончили, на экране появилась таблица с результатами. Сначала я взглянул на последнее место и, не обнаружив там себя, выдохнул. Стал медленно подниматься всё выше и выше. Всего в нашей группе было 25 человек. Своё имя я обнаружил на 13-м месте. Вот дерьмо. Даже до первой половины сильнейших не дотяну. Да ещё и число такое, 13. Слышал, вроде что на Земле его не особо жалуют, хотя и не ясно, почему именно. Впрочем, дело могло быть и намного хуже. Оказывается, я довольно неплохо ударил, когда усилил тело энергией. По этому результату я входил в пятерку сильнейших, что удивительно. Но вот что касается обыкновенного удара, там я был в числе последних. А когда компьютер нашел среднее арифметическое, получилось 13-е место. Для меня это сработало как огромнейший стимул для тренировок. А потом, как только Оксана Павловна закончила объяснять нам самые азы и показала некоторые приёмы, я тут же отправился к тренажёрам и грушам. До конца занятия выжал из себя все соки, поработал с гирей, пожал от груди штангу, передохнул, побегал по залу, потом колошмател грушу, и когда время занятия кончилось, я чуть без сил не свалился. Настолько плотно поработал. Кстати, Оксана Павловна поведала нам кое-что интересное, что пригодилось мне для понимания собственной силы. Я уже читал об этом в интернете, но женщина помогла уложить всю эту информацию по полочкам. А касалась она того, что подход для одаренных и неодаренных студентов различается. Одаренным в первую очередь стоит уделять внимание развитию именно дара, то есть азиату, например, магии огня, темноволосой – своей зеленой энергией и так далее. Что же до меня, человеку, у которого отсутствует дар, но есть состав 731, мне следует развивать имеющуюся энергию, ту самую, изначальную. Из нее тоже можно выжить бесконечно много. Наша страна, да и мир в целом, знает массу примеров, когда неодаренные на голову превосходили одаренных в своем искусстве владения энергией. И если применить упорство и немного креатива, можно выдать отличный результат. Главное желание. А желание у меня хоть отбавляй. К тому же, у владения первоначальной энергией есть свои выгодные отличия, но о них чуть позже. А сейчас же